налет на поезд примечание рассказ этот я услышал от человека за которым несколько лет кряду охотилась полиция юго запада и который сам занимался деятельностью столь чистосердечно им описываемой его описание модус операни образа действий Представляется мне заслуживающим внимания, а советы могут оказаться полезными для пассажира, которому случится стать жертвой железнодорожного налета. В то же время его рассказ о тех радостях, которые сулит грабительское дело, вряд ли кого соблазнит овладеть этой профессией. Привожу его рассказ почти дословно о Генри. Если вы спросите, трудно ли ограбить поезд, большинство опрошенных ответит «да». Неправда, нет ничего проще. Я доставил немало беспокойств железным дорогам и бессонных ночей пульмановской компании. Мне же моя профессия налётчика никаких неприятностей не приносила, если не считать того, что бессовестные людишки, когда я спускал награбленное, обдирали меня как липку. Риск в нашем деле невелик, но неприятности нас не останавливали. Известен случай, когда поезд чуть не ограбили в одиночку. Раз-другой поезда грабили на пару. Расторопным ребятам удавалось справиться втроём но вернее всего грабить поезд в пятером. Выбор места и времени для налета зависит от разных обстоятельств. Самый первый раз я участвовал в ограблении в 1890 году. Если рассказать вам, как я дошел до жизни такой, вы, может быть, поймете, что толкает большинство грабителей на этот путь. Из шести правонарушителей на Западе пять ковбои, потерявшие работу и сбившиеся с панталыку. Шестой хулиган с Востока, который рядится бандитом, и откалывает такие гнусные номера, что марает ими всех остальных. В судьбе первых пятерых виноваты колонисты и проволочные изгороди, в судьбе шестого — дурное сердце. Мы с Джимом работали на 101-м ранчо в Колорадо. Колонисты там утесняли ковбоев по-всякому. Забрали себе землю и поставили полицейских, на которых не угодишь. «Раз мы с Джимом завернули по дороге в Лахунту, поработали на загоне скота и возвращались на юг, но позабаивались малость, но чинно, благородно, никого не трогали. И вдруг, нате вам, фермерская администрация хочет нас замести!» Джим пристрелил помощника шерифа, а я вроде как встал на его сторону в споре. Поскакали по их главной улице, взад-вперед, постреляли, но остались целы невредимы. А потом рванули на наше ранчо. Летать наши лошади не могли, но в скорости не уступали птицам. А так примерно через недельку заявляется туда шайка этих лохунтовских рвачей. Требует, чтобы мы с ними ехали назад. Мы, ясное дело, ни в какую. Нам что, мы ведь в доме укрылись, только не успели мы им свой отказ изложить до конца, как они наш саманный домишка весь изрешетили пулями. А чуть стемнело, мы их обстреляли и дернули за дами в горы. Они тоже в долгу не остались, популяли нам в догонку Нам с Джимом пришлось разъехаться, ничего тут не поделаешь. Встретиться мы уговорились в Оклахоме». «В Оклахуми мы никуда не пристроились. И как край подошел, решили провернуть это дело с железными дорогами. Мы с Джимом вошли в компанию с Томом и Айком Мур, двумя братьями, у которых было столько пороху, что им прямо-таки не терпелось переплавить его в звонкую монету. Я смело называю их имена, потому что оба они уже на том свете. Тома застрелили, когда он грабил банк в Арканзасе, Айк подорвался на более опасном дельце. Его убили на танцульке в Крикнейшн. Мы выбрали одно местечко на линии Санта-Фе. Там через глубокое ущелье идет мост, а кругом густой лес. Все пассажирские поезда брали воду из цистерны неподалеку от моста. Место самое, что ни есть, глухое. Ближе, чем за пять миль, домов нет. Накануне мы дали роздых лошадям и обговорили, как лучше обстряпать налет. Планы у нас были нехитрые. Ведь никто из нас грабежами раньше не занимался. По расписанию экспресс подходил к цистерне в одиннадцать пятнадцать вечера. Ровно в одиннадцать мы с Томом залегли по одну сторону полотна, Джим Сайком по другую. Когда поезд стал приближаться... я увидел, как свет головного прожектора, разрезает тьму, услышал, как паровоз со свистом выпускает пар, у меня затряслись поджилки. Я готов был год отработать на ранчо бесплатно, лишь бы выйти сейчас из игры. Самые рисковые ребята потом говорили, что им тоже было не по себе, когда они в первый раз шли на дело. Едва поезд замедлил ход, я вскочил на одну подножку, Джим на другую. Стоило машинисту и кочегару увидеть наши пушки, как они, не ожидая приказаний, подняли руки вверх и попросили не стрелять, обещая слушаться нас во всем. «Прыгай», — приказал я, — и они попрыгали на землю. Мы погнали вдоль состава. Пока мы занимались обслугой, Том и Айк, каждый со своей стороны, открыли пальбу. Пальбу они сопровождали диким диканьем на манер Апачи, чтобы отбить у пассажиров охоту высовываться. Один олух выставил в окно свою игрушку 22-го калибра и пульнул в белый свет. Я звезданул по стеклу прямо над его головой. После этого у пассажиров начисто пропало желание сопротивляться. К этому времени я перестал бояться. И если и волновался... то не без вроде как бывает на танцах или, скажем, на вечеринке. Света в вагонах видно не было, и едва Том с Айком перестали бесноваться, стало тихо, как на кладбище. Помнится, я слышал, как в кустах у дороги чирикала птичка, будто плакалась, что ей не дают спать. Я велел кочегару достать фонарь. пошел к почтовому вагону и крикнул почтальону, чтобы он открыл дверь, не то я его продырявлю. Он встал на пороге, руки поднял вверх. «Прыгай за борт, братец!» — сказал я, и он плюхнулся в грязь, как шматок свинца. В вагоне стояли два сейфа, один побольше, другой поменьше. Между прочим, первым делом я вытащил почтальонский арсенал, Двуствольный дробовик, заряженный картечью, и пистолет 38-го калибра вынул из дробовика патроны, пистолет сунул в карман и крикнул почтальону, чтобы шел в вагон. Ткнул пушку ему в нос, и он заработал как миленький. С большим сейфом он не справился, но маленький одолел. Там оказалось всего-навсего 900 долларов. Убогая пожива после всех наших трудов. И мы решили прочесать пассажиров. Обслугу завели в курительный вагон. Машиниста отправили зажечь свет в вагонах. В дверях каждого вагона, начиная с первого, поставили по человеку, а пассажирам велели поднять руки вверх и выйти в проход. Если хотите знать, какие трусы составляют большинство человечества, ограбьте пассажирский поезд. Я так говорю не потому, что пассажиры не сопротивляются. Я вам потом объясню, почему они не могут сопротивляться. Просто жалко смотреть, как они пугаются. И здоровяки, камевые жоры, и фермеры, и отставные вояки, и франты в воротничках до ушей, и игроки, отчей чьей похвальбы только что дрожали стекла в вагоне. Все они празднуют труса. По позднему времени большинство пассажиров ехало спальным. потому в остальных вагонах нам не удалось поживиться. Проводник пульмановского вагона загородил собой проход, но Джим в это время уже подходил к другой двери. Проводник любезно сообщил, что никак не может пропустить меня в вагон, ибо спальный вагон не принадлежит железной дороге, не говоря о том, что пассажиров и так уже потревожили крики и стрельба. В жизни не встречал человека, который бы с большим достоинством нес свои служебные обязанности. И так верил бы в чудодейственную силу имени великого пульмана. Я ткнул мистера-проводника в живот моим шестизарядным, так что пуговица с его жилета намертво закупорила дуло. Только выстрелом мне удалось от нее избавиться. Проводник мигом заткнулся и кубарем скатился по ступенькам. Я распахнул дверь и вошел в вагон. Ко мне, пыхтя и отдуваясь, подковылял толстый старик. Одну руку он успел продеть в рукав пиджака и теперь пытался натянуть жилет поверх него. Понятия не имею, за кого он принял меня. «Молодой человек», — сказал он, — «не теряйте головы, сохраняйте хладнокровие». «Не могу», — сказал я, — «я весь дрожу». Тут я заверещал и разрядил свой кольт в потолочный фонарь. Старик хотел яркнуть на нижнюю полку, но не тут-то было. Оттуда вылетел виск, и чья-то голая нога так врезала старику в живот, что он шмякнулся на пол. К этому времени Джим уже вскочил в вагон с другой стороны, так что я велел пассажирам вытряхиваться с полок и строиться в проходе. Пассажиры полезли вниз. Зрелище было, я вам доложу, ну, чисто цирка о трех аренах. Они дрожали, как кролики в сугробе. В среднем на каждого приходилось по четверти костюма и ботинку. Один тип сидел на полу в проходе, судя по его лицу, можно было подумать, что он трудится над головоломной задачкой. Он озабоченно натягивал дамский ботинок второго номера на свою ножищу девятого. Дамы одеваться не стали. Им, голубушкам, так не терпелось посмотреть на взаправдышнего, живого, железнодорожного бандита, что они, не тратя времени попусту, обмотались простынями и одеялами и, пищая и трепыхаясь, поскакали с полок. В слабый пол, он всегда и любопытнее, и храбрее. Когда мы, наконец, построили пассажиров в ряд и угомонили, я обыскал их одного за другим. Ничего путного, точнее сказать, ценного, у них не нашлось. Но на одного типа просто стоило посмотреть. Это был спесивый разъевшийся лодырь из тех, что торчат с умным видом в президиуме. Прежде чем выйти на люди, он успел нацепить сюртук и цилиндр. Ниже его прикрывали только пижамные штаны и мозоли. Я рассчитывал изъять у этого принца Альберта не меньше пачки акций золотых приисков и охапки государственных облигаций, а нашел всего-навсего детскую губную гармошку. Не возьму в толк, для какой надобности он ее возил. Меня даже злость разобрала, так я обмешурился. Я смазал его гармошкой по губам. — Не можешь платить — играй, — говорю. — И играть не могу, — говорит он. Тогда, учись по-быстрому, сказал я и дал ему нюхнуть мою пушку. Он схватил гармошку, стал багровый, как свекла. И давай дуть. Наигрывал он примиренький мотивчик. Помню, я его еще мальчонкой слышал. Что за девчоночка я была, мама красоткой меня звала. И так он играл без передыху до самого нашего ухода. Когда ему не хватало воздуха или он сбивался, а это случалось частенько, я наставлял на него пушку и спрашивал, что ж такое стряслось этой девчоночкой. Уж не вздумал ли он ее покинуть, и он мигом начинал наяривать с новой силой. Смешнее этого типа, наяривающего босиком и в цилиндре на губной гармошке, в жизни я ничего не видал. Одна рыжая красотка, глядя на него, чуть не надорвала живот со смеху. Ее, наверное, было слышно в соседнем вагоне. Потом Джим держал пассажиров на мушке, а я обшаривал полки. Я рылся в постелях и бросал в наволочку все, что попадалось под руку. Чего только там не было, то и дело я натыкался на пугачи, которыми впору только зубы пломбировать, и кидал их в окно. Покончив с обыском, я вытряхнул наволочку посреди прохода. Оказалось, что я набрал порядком часов, браслетов, колец и сумочек вперемешку с челюстями, фляжками, пудреницами, шоколадными конфетами и шиньонами всевозможной длины и расцвет. Нашлось там из десяток дамских чулок, которые я выудил из-под матрасов. Они были туго набиты дамскими украшениями, часами и пачками банкнот. Я вызвался вернуть скальпы, как я их называл. Сказал, что мы не индейцы, но все дамочки изобразили удивление, мол, они в первый раз такое видят. Одна из пассажирок, и очень недурная собой, замотанная в полосатое одеяло, увидев, как я поднял с полу увесистый чулок, закричала, — Это мой чулок, сэр. Скажите, ведь не в ваших привычках грабить женщин? Так как это был наш первый налет, мы не успели подработать моральный кодекс, и я растерялся. Но, как бы там ни было, я ответил, во всяком случае, эта привычка еще не сделалась второй натурой. Если тут ваши личные вещи, я вам их верну». И именно что личные», — заверила дамочка и потянулась за чулком. «Прошу прощения, но я все-таки хочу поглядеть, что там такое», — сказал я и взялся за носок. На пол полетели золотые мужские часы, не меньше двухсот долларов ценой, мужской бумажник, потом мы в нем нашли шестьсот долларов, и револьвер тридцать второго калибра. Из дамских вещей там был только серебряный браслет центов за пятьдесят. Я сказал, вот эта вещичка и впрямь ваша, и протянул ей браслет. А теперь продолжал я... Как вы можете ждать, чтобы мы с вами поступали по-хорошему, когда вы нас так обманываете? Я вам просто удивляюсь. Красотка покраснела так, будто ее и впрямь поймали с поличным. Другая пассажирка крикнула, какая низость До сих пор не знаю, кому она адресовалась, к той дамочке или ко мне. управившись делами мы наказали пассажирам ложиться спать с порога вежливенько пожелали им спокойной ночи и смылись на рассвете за 40 миль от моста мы поделили добычу каждому досталось по семьсот52 доллара восемьдесят5 центов чистоганом побрякшке мы поделили на глазок и разъехались кто куда каждый сам себе хозяин Так прошел мой первый налет, и дался он мне не труднее остальных. Правда, потом я твердо держался почтового вагона, пассажиров я больше никогда не касался. На мой вкус нет ничего неприятнее в нашем деле. За восемь лет через мои руки прошло немало денег. Самое крупное поживо мне досталось ровно через семь лет после первого налета. Мы разнюхали, каким поездом повезут жалования солдатам в один из гарнизонов. И налетели на поезд прямо среди бела дня. Наша пятерка залегла в песчаных холмах неподалеку от полустанка. Для охраны на поезде ехало десять солдат. Но с таким же успехом их могли распустить по домам. Мы не дали им даже высунуться из вагона, полюбоваться нашей работой. Так что деньги нам достались шутя и... Все, заметьте, золотом. Шуму в ту пору ограбление наделало большого. Деньги были казенные, так что правительство взъелось и ну задавать ехидные вопросы, для какой, мол, надобности поезд сопровождал конвой. Военные говорили, никто, мол, не ожидал, что грабители налетят на поезд днем среди голых песчаных холмов. Больше они в свое оправдание ничего не могли сказать. Не знаю, как приняло их оправдание правительство, но я-то знаю, что они говорили дело, потому что главное в налете — внезапность. Газеты печатали всякие небылицы о размерах понесенного казной ущерба и в конце концов сошлись на том, что ущерб составлял 9-10 тысяч. Правительство помалкивало. Но вам я назову верную цифру. Она еще ни разу в печати не появлялась. Мы тогда хапнули — сорок восемь тысяч. Если вам не лень, покопайтесь, выясните, как дядя Сэм провел этот небольшой дебет-кредит через свой личный бюджет, и вы убедитесь, что сумма мной названа верная до одного цента». К тому времени мы уже успели поднакопить опыт и знали, что к чему — Мы отмахали миль двадцать на запад, оставляя за собой такой след, что и бродвейскому полисмену бросился бы в глаза. И вернулись тем же путем назад, только на этот раз уже заметая следы. А через день, когда отряды доброхотов прочесывали местность во всех направлениях, мы с Джимом ужинали на втором этаже у одного нашего друга, в том самом городе, откуда за нами выслали погоню. Наш друг показал нам, как в доме через дорогу печатная машина тискает объявления, в которых обещается вознаграждение за нашу поимку. Меня спрашивали, что мы делаем с награбленными деньгами. Так вот, как спустишь деньги, никогда не помнишь, куда они ушли. Деньги плывут между пальцами, как песок. Человеку, который объявлен вне закона, нужно много друзей — Почтенный гражданин может обойтись и частенько обходится двумя-тремя приятелями, но человеку, за которым охотится полиция, без дружков нельзя. Когда отряды разъяренных допроходов и нацелившиеся на вознаграждение полицейские гонятся за ним по пятам, ему не выжить, если он не подготовит себе заранее несколько домов, где можно передохнуть, поесть, покормить коня и поспать несколько часов к ряду спокойно. Вот почему, ограбив поезд, бандит обязательно одаряет своих друзей и одаряет, не скупясь. Бывало, смываясь после недолгого отдыха в одной из этих мирных обителей, я кидал горсть золота и банкнот, игравшим на полу ребятам, не зная даже, сколько там было — 100 долларов или 1000. Когда бывалому грабителю случается крупно поживиться, он чаще всего отправляется спускать деньги в большие города. Новички же, как бы успешно они не провели налет, попадаются на том, что швыряют деньги неподалеку от тех мест, где они их хапнули. В 94-м году мне довелось участвовать в одной работенке, на которой мы огребли 20 тысяч долларов. От погони мы ушли нашим испытанным манерам сдвоились след и на время затаились неподалеку от тех мест, где поезд нарвался на нас. И вот как-то утром читаю я в газете статейку под большой шапкой. В статейке пишут, что шериф с восемью помощниками, а также тридцать вооруженных доброходов, окружили грабителей в мескитовых зарослях на берегу реки Симарон, и через час-другой станет ясно, будут они захвачены живыми или мертвыми. Я читал эту статейку за завтраком в одном из самых роскошных особняков в Вашингтоне и прислуживал мне халуй в штанах до колен. Напротив меня сидел Джим. Он беседовал со своим единоутробным дядей, моряком в отставке, чье имя то и дело встречается на страницах великосветской хроники. После налета мы махнули в столицу, накупили себе всяких шикарных одежек и отдыхали от трудов неправедных среди воротил тузов. Видно, мы погибли в тех мескитовых зарослях, потому что мы не сдались, в этом я готов присягнуть. А теперь я хочу вам сначала объяснить, почему так легко ограбить поезд, а потом, почему я никому не посоветую этим заниматься. Во-первых, все преимущества на стороне бандитов. Ясное дело, если они не новички, а парни бывалые и рисковые. Бандиты нападают ночью из-под тяжка, а противник их весь на виду, ему некуда укрыться в тесном вагоне. Если же какой-нибудь смельчак решится высунуть голову в окно или в дверь, он становится мишенью для бандита, у которого рука не дрогнет убить человека. Но больше всего налет, по-моему, облегчает внезапность нападения, помноженное на воображение пассажиров. Если вам доводилось видеть коня, который наелся дурману, вы поймете, о чем я веду речь. У такого коня прям-таки немыслимое воображение. Его никак не уломаешь перейти ручеек шириной в два фута. Ему чудится, что этот ручеек чуть не шире Миссисипи. Так же... Обстоит дело с пассажиром. Ему мерещится, что за окнами беснуется добрая сотня бандитов, а на самом деле их там всего двое-трое. Дуло кольта сорок пятого калибра кажется ему не меньше жерла тоннеля. Обычно с пассажиром особых хлопот не бывает, хотя он и способен на мелкие подлости, засунет, к примеру, пачку денег в башмак и забывает ее выложить, пока не пощекочешь ему ребра стволом шестизарядного, Но вообще-то пассажир — тварь безвредная. Что же касается поездной бригады, то и стадо овец могло бы доставить больше неприятностей. И не потому, что они такие уж трусы, просто они люди здравы. Они знают, что бандиты шутить не любят. Тоже можно сказать и о полицейских. Мне доводилось видеть, как тайные агенты, шерифы и железнодорожные сыщики расставались со своими капиталами, Кротче Кроткого. Я видел, как один из самых храбрых шерифов, которых мне случалось встречать, когда я стал собирать с пассажиров дань, заткнул свою пушку под сиденье и выложил денежки не хуже остальных. И не потому, что испугался, просто он понимал, что сила на нашей стороне. Кроме того, большинство полицейских люди семейные и не хотят рисковать жизнью. Человек же, который пошел на грабеж, смерти не боится. Он знает, что рано или поздно его пристрелят, и так оно чаще всего и случается. И вот вам мой совет. Если на ваш поезд нападут, празднуйте труса вместе с остальными, а храбрость свою приберегите для более подходящих случаев. Во-вторых, полицейские не торопятся помериться силами с бандитами, потому что им это невыгодно. Каждый раз, когда полицейские прихлопнут в перестрелке кого-нибудь из бандитов, они терпят прямой убыток. Если же бандит удерет, они получают ордер на арест, отмахивают в погоне за беглецами не одну сотню миль, расшвыривают тысячные суммы, выдают расписки направо и налево, а правительство раскошеливается. Так что они гонятся не столько за бандитами, сколько за выгодой. Первонаперво в нашем деле надо захватить противника врасплох. Лучше этого пока еще ничего не придумано. Мысль свою я подкреплю всего одним примером. Весь 92 год Делтонская шайка не давала житья полицейским в районе Чероки-Нейшн. Везло им невероятно, и они стали до того отчаянные и бесшабашны, что завели моду объявлять заранее о своих планах. Один раз они распустили слух, что в ночь на такое-то число они ограбят экспресс-компании Миссисипи, Канзас, Техас на станции прайер крик В ту ночь железная дорога собрала в Москоге 15 помощников шерифа и посадила на поезд. Мало того, на вокзале в прайер крик в засаде сидело еще 50 вооруженных молодцов. Однако, когда экспресс прибыл в прайер Крик», ни один из далтанцев и носу не показал. Эдер, следующая по ходу поезда станция, была от прайер Крик» за шесть миль. Вдруг на стоянке в Эдере, когда полицейские коротали время живописуя, как бы они расчехвостили далтанцев, попадя в руки, они услышали такую пальбу, будто целая армия пошла в наступление. В вагон с криком «Грабители!» влетели проводник и тормозной кондуктор. Одни смельчаки повыскакивали из поезда и пустились на утек, другие попрятали винчестеры под сиденье. Двое завязали перестрелку и были убиты. Делтонцы за 10 минут наголову разбили конвой и захватили поезд, а еще за 20 минут обчистили почтовый вагон, хапнули 27 тысяч долларов и дали деру. я так думаю что в прайер крик где полицейские ждали налета они и задали бы жару делтонцам но в эдере они были захвачены врасплох и адурманины как и рассчитывали делтонцы а те свое дело знали сдается мне что в заключение стоит подвести итоги моего восьмилетнего бандитского опыта грабить поезда нет расчета Оставляя в стороне вопросы права и морали, не мне о них судить, я должен сказать, что жизни бандита не позавидуешь. Деньги вскоре теряют для него цену. Он начинает смотреть на железные дороги, как на своих банкиров, а на шестизарядный кольт, как на открытый счет. Он швыряется деньгами направо и налево. Чуть не вся его жизнь проходит в бегах. Он днем и ночью в седле. Когда же ему, наконец, удается дорваться до сладкой жизни, у него нет сил ею наслаждаться, так тяжко ему достается в перерывах. Он знает, что рано или поздно он потеряет жизнь или свободу, и что отсрочить этот час могут только меткость его стрельбы, быстроногость его коня и преданность его дружка. И все же нельзя сказать, что бандит живет в страхе перед полицейскими. Полицейские нападают на бандитов, только если тех втрое меньше. Исключений из этого правила я не знаю. Но бандита вечно точит одна мысль, и она ожесточает его пуще всего. Мысль о том, из кого шерифы вербуют себе помощников. Он знает, что в большинстве своем эти стражи закона были в прошлом такими же бандитами. Конокрадами, угонщиками скота, разбойниками с большой дороги и налетчиками. как он сам, и что из свою должность и неприкосновенность они купили ценой выдачи своих сообщников, ценой предательства, купили тем, что обрекли своих товарищей на каторгу и смерть. И он знает, что однажды, если только его не убьют раньше, эти иуды возьмутся за дело, заманят его в ловушку, и он, который так лихо умел застичь противника врасплох, а простоволосится и сам будет застегнут врасплох. Вот почему бандит выбирает себе сообщников куда разборчивее, чем осмотрительная девушка жениха. Вот почему по ночам он приподнимается и прислушивается к далекому цокоту копыт. Вот почему ему долго не дают покоя случайная шутка, непривычный жест испытанного товарища, или невнятное бормотание ближайшего друга, спящего бок о бок с ним. И вот почему специальность налетчика куда менее заманчива, чем смежные с ней профессии. Политика или биржевые спекуляции.